Глава 31. Руссия. Обратный путь у нас прошел без особенностей. Уже на подходе к летании попали под дождь. Последний километр до реки заставил всех идти очень быстро, периодически переходя на бег трусой. Если дождь с гор и долины между двумя хребтами поднимет уровень воды, форсировать реку будет трудно. Мы успели. Река по-прежнему была мелководна и не представила проблем при переправе. Пленники вначале уперлись, боясь входить в реку и тревожно усматриваясь в воду. Мне кажется, они больше боялись возможных крокодилов в воде, чем самой глубины. Криками и тычками мои воины погнали женщин и детей в воду, беря самых маленьких на руки. После перехода снова построились в боевом порядке. Женщины и дети в середине, воины по бокам. Сразу после перехода реки мне пришла в голову идея, ради которой пришлось пожертвовать копьем. У одной из пленниц среди шкур нашелся человеческий череп. Узнать, кому он принадлежал и зачем она его носила с собой, не представлялось возможным из-за языкового барьера. Но череп я приказал реквизировать. На высоком пригорке реки, который отлично просматривался со всех сторон, крепко вогнал в землю копье. Убедившись, что копье прочно сидит в земле, насадил на него череп, лицом к югу. Для страховки прихватил его тесемкой, отрезав полоску от шкуры. Мои воины и практически все пленные смотрели на эти действия широко открытыми глазами. Даже мэн на время перестал быть раскосым. «Это государственная граница руси Любой, кто пересечет бегущую воду и ступит на нашу сторону, наш враг. Пришедшего с копьем мы насадим на копье», — перефразировал я слова древнерусского полководца. Половину моих слов никто не понял, но торжественностью момента прониклись. Идея эта у меня витала давно — назвать свое образование государством. Слово «Россия» отмёл Было такое государство, и называлось оно неправильно. Если в государстве живут русские, то зваться оно должно россия а не Россия. Мы же русы, а не росы. Как ни старались, до бывшего поселения выдр мы не успели дойти. Заночевали в чаще кустарников, среди которых нашлась большая поляна. Сушеное мясо закончилось, а свежей добычи не было. Еще во время перехода посылал людей на охоту. Находящиеся здесь черные племена основательно подъели ресурсы. Кроме нескольких ящериц и одной змеи, охотники ничего не принесли. Добычу велел отдать пленным, чтобы могли накормить детей. Этот жест черные оценили. Теперь они старались идти быстрее, и во время следующего привала без напоминаний бросились собирать хворост и разжигать костры. Первая группа пленных явно была с этого поселения, потому что ориентировались прекрасно. После памятной ночной битвы вождь перевел их через реку, справедливо опасаясь мести. Проходя мимо солончака, велела набрать соль во все, что можно. Шкуры сворачивались кулем и засыпались солью. Уже в сумерках мы оказались в пределах видимости рва, и мои воины радостно заголосили. Все были голодные, и недельные путешествия их вымотало. Со временем привыкнут и многомесячным путешествиям. Планы я в голове строил грандиозные. Через перекинутые мостки все прошли удачно. Никто не свалился в ров. Была ночь, когда мы наконец попали в плаж «Это плаж Я показал руками на широко раскинувшееся поселение где одних хижин было не меньше ста. В темноте пленные не могли оценить размеры плажа, но вид моего деревянного дворца сруба привел их в трепет. Несколько самых смелых женщин с опаской дотронулись до бревен и, задирая голову, смотрели на крышу. Мой дворец возвышался на 3 метра над землей. Обычно хижины редко бывают даже в человеческий рост. В них дикари только спят, и поэтому они невысокие». На этом фоне дворец смотрелся гигантом, если считать высоту конька под пять метров. Лар и Хат встретили нас еще при переходе через ров. Один из дозорных сразу побежал ставить в известность командующего. «Хат, освободи на сегодня несколько хижин, чтобы там могли лезть черные. Завтра с утра будем решать, что с ними делать. И дайте им еду, они голодные». «Хорошо, Макса!» «Лар». «Посмотри по детям среди черных, отбери детей и начни их тренировать. Я хочу сделать из них самых сильных воинов. Потом я сделаю из них особый отряд, спецназ». «Хорошо, Макса, буду тренировать воинов для спец...» Лар запнулся, не сумев повторить название. «Лар, не мучайся с названием. Их можно назвать по-разному. Главное, что они с детства должны тренироваться, чтобы воевать. Все, что они должны уметь – воевать. Днем, ночью» подкрадываться тихо, как бег, змея, в стоянку врагов, быть смелыми, как рах и рох, тигр и лев, и сильными, как гуц, медведь. Хорошо, Макса, я понял, приказ. Слово «приказ» внедрилось в обиход с недавних пор, но дикарям оно нравилось. Его использовали, чтобы подчеркнуть значимость указания или подтвердить свою лояльность, как это только что сделал Лар. Я был голоден, вместе с Меей пошел в дом, где уже вовсю хозяйничал Анелл, накрывая на стол. Нелл очень тепло обняла с Мией. Их соперничество было в прошлом. Сейчас они дружили, как закадычные подруги. Пока ужинали, выслушивал новости. За время моего отсутствия родилось двое детей. Окатилось две овцы, и родился теленок у Буеволицы. Расплодились мыши, которые портят наши посевы. Дети их отстреливают из рогаток, но толку мало. Ручей стал немного полноводнее. Прошедшие дожди внесли свою лепту. Тук сделала еще одну ткань, через которую почти не виден свет. Нелл даже продемонстрировал ткань. Свет светильника на акульем жире был виден, но ткань получилась неплохой. После ужина, лежа на шкуре, анализировал прошедшие пять лет с момента своего приземления на планету. «Кое-что мне удалось. Под моим руководством объединенное племя, которое сегодня с наскока не взять никому. Идет прогресс, есть железное оружие, научились получать бронзу, первые шаги в сельском хозяйстве, две сельскохозяйственные культуры в подсобном хозяйстве, хотя мои русы их не особо жалуют. Мне пришлось проплыть больше месяца с запада на юго-восток, прежде чем нашел эту прекрасную бухту и сушу, на которой сегодня мой дом, мое поселение и моя родина. Ведь, по сути, что такое родина? Это земля, где ты живешь, где ты трудишься, добывая себе пропитание. И это то место, где похоронят тебя и твоих потомков. Мне сейчас 33, возраст Христа, когда его распяли. Если меня не подкосит болезнь, не убьет враг и не стану жертвой несчастного случая, есть шанс прожить еще около 40 лет. За это время мое племя может превратиться в этнос и оторваться в своем развитии от ближайших конкурентов. А дальше все будет зависеть от них. Захотят они развиваться дальше или вернуться обратно в каменный век, из которого я их тащу в бронзовый и железный. Предстоит сделать еще много. По-прежнему открытым остается вопрос кораблестроения. Нельзя игнорировать возможности морских путешествий, находясь у моря. Море кормит, и если будет корабль, оно гораздо безопаснее для передвижения. Времена морских чудовищ давно в прошлом, а опасность акул всегда сильно преувеличена. Будь у меня парусно-весельный баркас, можно было бы провести разведку вдоль побережья до самого Египта. Вроде, казалось бы, каменный век, на что тратить время? На работу не надо, в кафе и кинотеатры тоже не надо». «Не надо выкручиваться по кредитам. Внимание не отвлекают телефон и телевидение. А времени не хватает. Катастрофически не хватает. Столько начатых и недоконченных дел, и совсем некому помочь. Мои соплеменники послушны. Им пока чужды многие человеческие пороки. Но они живут, не заглядывая в будущее. Есть сегодня пища. Значит, надо поесть и спать. Мои приготовления пищи впрок и складирование ее в погребах до сих пор вызывают у них удивление» так и уснул, строя планы и анализируя прошедшие пять лет. Утром, когда завтракал, Нел спросила про пленных, что их ждет в нашем племени. Всю дорогу до дома, после удачной КТО, я сам думал над этим вопросом. Первоначальный план использовать пленных в качестве бесплатной рабочей силы теперь казался жестоким. Это попахивало рабством, противником, чего я был всегда. Оставался один путь – выдать женщин замуж среди своих воинов, а детей воспитывать как членов племени. От плана создать спецназ я не отказался. Даже дети у пленных были развитыми физически. Пусть живут как мы и становятся русами. Я доживал кусок мяса и спросил. А почему ты спрашиваешь, нел Может, ты приведешь себе новую женщину? Мия и я думали над этим. Ты Макс Саддарп, великий дух с неба. Даже у Лара три женщины, а у тебя только две. Чем больше женщин, тем сильнее вождь. Так было у меня в племени лома нел мягко отвечая смотря прямо в глаза. «Сейчас нет Луома, Гара или других. Есть только Русы. И мы не должны смотреть, как у других. Пусть другие смотрят и учатся у нас. А насчет третьей или четвертой женщины, если посчитаю нужным, приведу еще десять». «Конечно, Макса!» Нелс смахнула крошки ячменной лепешки в глиняную миску. «Ты великий дух, и как ты скажешь, так сделают и люди, и духи». «Не нужна мне третья жена». И так уже детский сад вырисовывается. Да и не было особо среди них такое, чтобы прямо загореться. Брак можно было бы заключить, если бы по соседству обитало могущественное и развитое племя. Такие браки назывались династическими и были призваны укрепить добрососедство и улучшить свое положение. А мне это зачем? Чтобы получить еще одну ненасытную и орущую по ночам. Мне своих хватит. Улыбнулся при мысли, что третья может переплюнуть Эмию. «Тогда точно затрахают меня мои женщины до смерти, и закончится прогрессорская эпопея Прометея Каменного века». Хат, как обычно, пришел за распоряжениями насчет пленных. «Хат, надо построить им хижины. Пусть вместе с другими женщинами занимаются делом и живут как все. Притут веревки, собирают корни, выделывают шкуры. Если воины захотят взять их себе, я не возражаю» просто правила для всех одинаке надо получить благословение и нельзя бить женщин староый молча кивнул на мои слова соглашаясь в самом деле что с ними еще делать хат кто нибудь понимает их язык нет макса на пробовал поговорить с ними и шаман хер пробовал ну пойдем я попробую дух я или не дух я двинулся к центру где в трех хижинах вчера разместили пленных женщин и детей Около хижины вчерашние пленники сгрудились в толпу, испуганно прижимая к себе детей. Теперь, при свете дня, они оценили истинные масштабы поселения. Для них все было в диковинку. Айра с Никой привели в восторг самых маленьких детей и в ужас их матерей. «Айра! Ника! Ко мне!» Обе собаки тотчас выполнили команду. «Сидеть!» Собаки послушно легли у моих ног. «Хат! Собери наших людей!» вернулся к старости тот подошел и несколько раз ударил по металлической пластине куском железа буквально за несколько минут все пространство заполнилось людьми система оповещения сработала нормально когда собрались все окружив группу вчерашних пленников плотным кольцом обратился к людям племя кто мы русы хором ответила несколько сот голосов я подошел к мужчине в первом ряду как называется твое племя рус коротко ответил тот Повторил процедуру раз пять, обходя людей по кругу. Некоторых трепал по голове, других похлопывал по плечу. Все это время пленные женщины внимательно следили за моими действиями. В глазах одной уловил заинтересованность и понимание. Подойдя к ней, спросил громко. «Кто ты?» «Русь!» Немного мягко выговорил женщина, на секунду задумавшись. «Рус, Рус, Рус!» Звучало в ответ от черных, кого не спросил. Незнакомое слово они выговаривали четко, слегка смягчая букву «С», отчего звучало практически «Русь». Окончив, я повернулся к своим. «Кто они?» Показываю пальцем на смущенных женщин, прижимающих к себе детей. «Рус?» — выдохнул практически весь плаш. «Запомните это! Теперь они русы, и тот, кто обидит любого из них, будет наказан мной. Войны, вы можете взять женщин к себе в хижины, но вы обязаны кормить их». И их детей тоже. Хат, покормите женщин и детей. И пусть несколько наших женщин покажут им, как плести веревки. Так они быстрее выучат язык. Лар, подойди сюда. Дождавшись, что гигант станет рядом, дал ему указание. Пусть их пока охраняют несколько воинов, из тех, у кого нет женщин в хижине. Это тоже будет причина, чтобы быстрее выучиться языку. Детей пока не учи. Пусть пройдет время и начнут понимать тебя. Тогда и займешься ими, и будешь делать из них воинов. — Хорошо, Макса. Лар сразу отошел и начал выбирать воинов. На первое время этого достаточно. Увидев, как сытно мы живем, женщины сами будут бояться потерять такое место. И про побег можно не думать. У меня на очереди было посещение кузницы из скотного двора. Не успел я пройти несколько метров, как услышал шаги сзади себя. Это было Зео, спасенное мной утопление, когда забирал племя Мия. За эти полтора с лишним года девушка вытянулась и расцвела, превратившись в очень симпатичную блондинку с красноватым отливом волос. «Макса, разреши сказать!» «Говори», — кивнул девушке. «Макса, ты великий дух, я простая женщина, но позволь войти в твою хижину». «Вот так, просто и бесхитростно. Никаких тебе клятв, признаний в любви и прочего, а девушка и впрямь хороша. Но три женщины в доме, даже в моем большом срубе, это перебор». «Зео, разве мало сильных воинов и хороших охотников? Выбери себе мужчину среди них!» «Макса, только одного я хочу видеть! Нет больше мужчин, кроме Макса!» Твердым голосом ответила девушка, не сводя с меня взгляда. «А ведь хороша чертовка!» Зео смотрел с таким ожиданием, что мне трудно было отказать. «Нет, Зео, пока я не хочу приводить себе женщину. Меня две моих уже загнали, как племенного быка в совхозе!» Девушка не поняла моей метафоры, но четко уловила слово «пока». «Я буду ждать Макса». Зео повернулась и пошла в сторону хижины рыжеволосых Посмотрев ей вслед, я продолжил путь. «Не могу я жениться бесконечно. Дел и так навалом». Рам со своим помощником отдыхали. Недалеко от кузни ровными стопками высились железо, свинец, медь и цинк. Насчет цинка не был уверен, но, не найдя точного ответа на этот вопрос, решил считать его цинком. «Рам, надо сделать тебе крышу и что-нибудь вроде полок, не делая это все на земле хранить». «Да?» — просто едносложно ответил Рам, продолжая тащить нож на куске песчаника. Печь у него потрескалась, да и размера она была малого. Надо будет сделать нормальную печь, чтобы кузнечное дело развивалось. «Рам, тебе нужна женщина!» Я вспомнил про Зео. «Может, пристроить ее к нему?» «Парень работящий, с утра до ночи на месте, под глазами». нужно Вдруг неожиданно легко согласился мой кузнец, а в глазах появился интерес. «Пошли, есть у меня одна на примете!» Махнул ее рукой вглубь лагеря, в направлении хижин, куда ушла Зео. Отложив брусок песчаника, Рам встал. Мощные мышцы перекатывались под его кожей, что было чуть светлее, чем у моих соплеменников. И ростом он меня догнал, будучи почти вдвое шире в плечах. Только сейчас обратил внимание, что Рам поздоровее Лара будет. Когда проходили рядом с группой черных, что вчера были еще врагами, Рам внезапно остановился. «Это!» Я просидел за его пальцем, который указывал на самую высокую черную женщину с ожерельем из раковин на шее. Женщина была даже красива. Высокая шея, крупная упругая грудь и весьма длинные ноги для этого периода человеческой эпохи. «Рам, есть красивее, рыжие Тебе нравятся рыжие? Рыжее всем нравятся, Рам!» Кузнец игнорировал мои попытки навязать себе блондинку и упрямо повторил. «Это!» «Хорошо, Рам, только потом не говори, что тебе предлагали рыженькую и молоденькую!» Я поманил женщину пальцем. Она улыбнулась и подошла. Взял ее руку, вложил в руку Рама. Она все поняла и, посмотрев восхищенными глазами на мускулатуру парня, кивнула. Ребенок примерно полутора лет выбежал из толпы и обнял ноги женщины. «Упс, а невеста-то с довеском?» Но реакция Рама меня удивила. Нагнувшись, он взял ребенка на руки и приложил его нежно к груди. Тот доверчиво положил голову на плечо кузнецу и засопел. «Ладно, Рам, видно, это твоя судьба. Пусть она станет тебе хорошей женой», — напустил я его. И новоявленная супружеская пара с ребенком пошла в сторону кузни, где недалеко стояла хижина Рама. «Ну вот, женщины, одна из вас уже нашла себе пару, так что не робейте и выбирайте». Конечно, ни единого слова они не поняли, но шутливый тон и улыбка на моем лице вызывали ответные улыбки на лице. Я собирался добавить пару фраз, когда до моих ушей донесся шум грома. Гроза? Но небо было ясное и безоблачное. Шум нарастал, становясь непрерывным, и мне показалось, что это галлюцинации. Но это не было галлюцинацией. Со стороны запада, миновав горную гряду, показался небольшой самолет, который, заложив вираж, направился в сторону плажа. Самолет пролетел над поселением, приводя в ужас моих соплеменников и, пролетев ров, развернулся, заходя на посадку. Машина пересекла границу Пальмовой рощи и остановилась примерно в трехстах метрах от моего дворца. «Лар, собери людей и будьте готовы!» Я взял свой пистолет и накинул на него сверху шкуру. Из самолета тем временем выбрались трое, и, осмотревшись, зажигали в мою сторону. «Не было никаких сомнений, что я вижу членов пропавшего в 1945 году звена торпедоносцев «Эвенджер».